Глава 18. Любаша. Заканчивался сентябрь, а с ним и деньги. Парикхе стали кормить Любовь Андреевну скудновато. Они и раньше-то не приносили желанного достатка, а нынче конкуренция донимала все сильнее. Заказов почти не было. Любаша вот уже семь лет работала дома на себя, частным образом. Семь лет назад ушла из маленькой мастерской, разругавшись вдрызг с начальницей. лесбиянкой, не ее то придирками, то ухаживаниями, от которых тошнило. Любаше было 46, но она сохранила привлекательность, в частности, волнующий силуэт талии. По жизни любила мужиков и только, а гордость и достоинство культурной дочери питерских интеллигентов, врачей, решительно не позволяли идти на такой компромисс ради места и зарплаты. Она развелась за год до увольнения. Муж, сделавшись пьяницей и вертопрахом, сгинул с другой на просторах Средней Азии, куда его занесла длительная служебная командировка. Спасибо хоть написал все как есть и согласие на развод прислал нотариальное. Денег не оставил. За квартиру плати, мама в Питере больная, беспомощница по хозяйству не может. Переезжать отказалась наотрез, как великий патриот города на Неве, где непременно хочет умереть и лечь рядом с отцом. Плати помощница. Детей ли не имела, не могла. Квалификация преподавателя русского и литературы после филфака ЛГУ пригодилась ровно на семь лет до замужества и переезда в Москву, совпавшего с началом великих потрясений перестройки и гласности, когда денег ей платить стали совсем мало, а муж зарабатывал хорошо. Соскоки пошла на курсы, научилась делать пореки. Пришло мастерство, ушел муж. Но повторим, постижорская профессия кормила так себе. А хотелось еще и пожить, на концерт сходить в театр, в кафе с подругами посидеть, тряпку себе купить приглянувшуюся, мужика завести, к морю съездить. Ох, как хотелось к морю. С ним была связана и заветная, глупая, совершенно утопическая мечта купить домик где-нибудь на эгейском побережье в Греции, уехать туда навсегда, выйдя предварительно замуж за немолодого Небедного достойного мужчину, который бы любил ее и оберегал. Георгий Арнольдович познакомился с ней в книжном на Лубянке, где был завсегдатаем. А Любаша, по случаю оказавшись в центре, заскочила разориться на последний роман Дины Рубиной. Нравилась ей очень эта писательница. Разговорились о житье бытие он отвел ее в кафе, где напоил вином, убедился, что пьет она с удовольствием и очаровательно пьянеет. Прочел блока и кое-что из своих юношеских. Услышал в ответ Ахматовская: "Все мы бражники здесь блудницы", а потом у нее дома случилось. Любаша оказалась именно той женщиной, которая нужна была Гоше в его возрасте: при аденоме, интеллектуальном уровне, застарелой привычке охмурять, не влюбляясь, заниматься сексом продолжительно, но нечасто и не жениться, не жить вместе ни при каких обстоятельствах. Уже через пару недель он привел ее к Игнату, а еще через месяц она стала их подругой, собеседницей и партнершей. Они деликатно чередовались, принимая ее раз в неделю 10 дней. К себе ни ни -не, не приглашала. Это было против каких-то ее странных представлений. И не напрашивалась в гости, тем более ничего не просила у них. Но мужчины сами вознаграждали за каждую встречу 2000 руб., чтобы передала маминой сиделке Такой благородный предлог совершенно смирял Любашу с ее совестью и понятием о порядочности. И никаких угрызений и комплексов она не испытывала. Тем более, что кроме этих двух симпатичных и таких разных мужичков в возрасте, никого у нее не было и не искала. Но что-то они замолчали. Три недели нет звонков. Не в деньгах дело, только что хорошо получила со случайно срочного заказа. Не хватало общения, честно говоря, и секса. Соскучилась. Она было решилась нарушить заведенный порядок, но Игнат объявился с утра пораньше. Формальнее, чем обычно, поинтересовался делами и здоровьем и попросил приехать прямо сейчас. Она не удержалась от издевательски мстительного приспичила: "Сэр?" Но в ответ услышала: "Впервые, наверное, за годы знакомства, есть дело срочное". Любовь Андреевна собралась быстро. Через полтора часа она сидела на диване в кабинете Игната, Она против на стульях расположились оба мужичка. И сперва ей в голову пришла крамольная мысль: Уж не намерены ли они предложить ей встретиться втроем для обострения ослабевающих сексуальных чувств?" Она приготовилась с гневом отвергнуть этот вариант, хотя где-то в глубине естества коварно подзуживал интерес. Но тут Игнат начал говорить. Слушая Любовь Андреевна с изумлением смотрела то на второй компьютер-ноутбук на столике у окна, Не было его прежде. то на рассказчика, глаза которого горели нездоровым блеском, но явно не тем сексуальным, какой она с удовольствием обнаруживала в них перед постелью. А откуда вы оба знаете, какие акции надо покупать? Она была умной женщиной, однако первым вопросом они ожидали все же не этот. Тем не менее, были готовы. Тебе это зачем? Обезоруживающий ласковым вопросом, пресек ее любознательность Игнат. Меньше знаешь, лучше спишь, и больше заработаешь. Гарантируем, что ничего криминального, все в рамках закона. Считай, что нам подсказывает некий голос. На этих словах Игнат улыбнулся. А Гоша с филологических и философических высот оценил уникальность и изящество этого заявления. Правда, которую любой здравомыслящий нормальный человек воспримет как пустую отговорку. Игнат растет над собой. Через 5 дней Любовь Андреевна Алтунина стала полноценным членом уникальной команды биржевых игроков. Методично, без промедления множивших свои финансы. Ее счет открыли в третьей брокерской конторе, но картинка и действия те же. Владевшая компьютером на достаточном уровне и неплохо считавшая еще со школы, Любаша быстро освоила нехитрую технологию. С помощью удобной и безопасной программы Skype Гоша узнал про нее и завел всем. Она получала от Гоши сообщение: название акции, количество, цену и команду купить или продать. Немедленно находила акцию на биржевой картинке, щелкала калькулятором, потом мышкой, покупала на все. Ждала минут 5-10, иногда чуть дольше. Гошина команда, и она продавала, ставя, как ее научили мужички старички цену чуть ниже рыночной, чтобы наверняка. По Скайпу тотчас уведомляла: "Порядок". И получала новую установку. паузах щёлкнула калькулятором, плюсою к своему заработку 10% от прибыли со сделки. Разумеется, помнила, что ее растущий капитал начинался с чужих денег. Но если так пойдет, через недельку-другую эту сумму отработает. Еще помнила обещание Игната: "Срубим очень много, будет тебе чумовая премия миллион. Только держи язык за зубами, никому, иначе беда". Она отказалась от двух заказов, сидела дома и перекусывала чем Бог пошлет. Ковала железо, не отходя от кассы. В выходные почитала в интернете кое-что о бирже и, будучи женщиной умной, озадачилась не на шутку. Да, находятся ловкачи, которые сливают или получают тайную информацию о котировках. Такую называют инсайдерской. Но она поступает обычно от высоких, осведомленных людей, и самое главное про акции какой-то одной фирмы, максимум двух. А здесь, за дни торговли она совершала неизменно успешные сделки с акциями примерно 20 разных компаний, начиная с самых известных и кончая высокорисковыми из третьего эшелона, как писали о них в статьях. Как такое может быть? И кто они такие, чтобы дура-дура, не думай ты об этом, не отвлекайся. Объяснили тебе некий голос, они слышат. Ну и ладно, пусть нашепчет на миллион плюс миллион обещанный Домик в Греции не купишь, но хоть жить сможешь нормально. А может и купишь. Но сомнения и страхи покоя не давали.